Глава шестьдесят пятая. Признание. Нет. Нет, что? Ива, не убирая ладони левого предплечья, повернулся к Вальтеру. Тот непроизвольно отступил на шаг назад и посмотрел на удаляющуюся группа. Каупа и его люди двигались мимо торговых рядов по направлению к городу. Не делай этого. Ты не должен ни в кого стрелять. Ты не можешь ни в Каупа, ни в кого-то другого. «Мы договорились, помнишь?» «Только если я дотронусь пальцем до левого локтя». «Хорошо, я помню об этом». «Помнишь?» Голова Каупа еще была видна из-за спин его сопровождающих, но тело уже было полностью скрыто травяным откосом. И Вальтер облегченно вздохнул. «Тогда зачем ты трогал свою стрелялку?» «Я трогал». Ива с удивлением перевел взгляд на левую руку и с внезапным ожесточением заскреб пальцами под локтевым изгибом. «Это, «Это у меня просто зачесалось, вот тут, прямо под ремешком, уже не первый раз. Надо что-то придумать, чтобы ремешок не так давил. В прошлый раз это закончилось смертью ни в чем не виновного мясника», напомнил Вальтер. «В его руках был нож, и я не понимал, о чем он говорит. Мы уже обсуждали это. Сейчас мое устройство даже не было заряжено». Почему ты об этом вспомнил? Просто ты сказал, не заряжено. А значит, ты не хотел стрелять в Каупа? Нет. То есть, да. Я, я не знаю. Смешавшись, Ива опять поскреб под локтем и повернул голову в сторону реки, словно надеясь найти ответ в струящейся возле их ног в воде. Он враг нашего народа. Так говорят все наши люди. Сначала мне хотелось этого, но я помнил о своем обещании. Потом. Потом он стал говорить, и... и я не знаю. Я тоже не всегда согласен с тем, что думают мои соплеменники, и мне тоже хочется что-то изменить. Мне стало интересно. Я хотел бы увидеть то, о чем он рассказывает. Кажется, что он говорит от чистого сердца. И его брат женат на Салме. Я помню ее. Ему трудно не верить. Или я ошибаюсь? Отец научил меня мастерить своими руками, и я могу многое, что не по силу другим. Но я не искушен в словах, как Каупа, или как ты. Что ты думаешь о его словах? У нас с тобой много дел, давай думать лучше о них. Каупа сказал, что даст нам все, о чем ты его попросил. Так мы проверим его слова делом, и твои тоже. Я говорю об обещанном чуде. Я помню и сделаю все, что обещал. Каупа сказал, что уходит. Из города, в котором и так не слишком много защитников, но вернется к празднику со многими воинами. Мы должны предупредить Уга об услышанном. А потом готовить праздник, готовить чудо, и затем давать Ливам истребить друг друга. А еще поселиться у Каупа в его замке и отправиться в путешествие в Великий Рим, так? Я не знаю, что с этим делать, растерянно признала Ива. Я тоже. Сомнения раздирают меня. Мы с тобой прошли через многое, и мне кажется, что у меня нет более близкого друга, чем ты. У тебя чистая душа. А может быть, я потом пожалею об этом признании, но ты должен знать о том, что я сделал. Ты? Ты тоже стал для меня настоящим другом, а даже большим другом, чем Зак, которого я знаю с самого детства. И останешься таким, клянусь, матерью воды, чтобы не произошло». и еще ни с одним человеком мне не было так интересно, как с тобой. Ты играл на своих инструментах, ты помог мне проникнуть в крепость, ты даже учил меня сочинять песни. В чем тебе признаваться?» Вальтер осторожно высвободил руку, которую в порыве чувств сжал и его, и на шаг отступил от новообретенного друга. «Ты не сможешь больше стрелять из своего тайного устройства». Что значит «не сможешь»? О чем ты? Конечно, смогу. Я не понимаю. В ту ночь... В ту ночь, после того, как ты застрелил мясника, а я ушел играть в келлер, я был очень сердит на тебя. Когда я вернулся, ты крепко спал, твое устройство лежало на полу, я достал нож и... Там есть такие струны или тетива. Я не знаю, как ты называешь эти части. Я подрезал их... и еще какую-то деревянную палочку, которая там двигается. «Что? Что ты сделал?» Ива задрал рука в туники и начал поспешно отстегивать устройство. Вальтер обеспокоенно оглянулся. Неподалеку от них у реки играли дети. Один из малышей лупил по воде длинной палкой, поднимая в воздух отсвечивающий радугой фонтан брызг. И его сотоварищи встречали... попадающие на них брызги радостным смехом. Их матери наблюдали за детьми и, кажется, ни на что другое не обращали внимания. От портовых построек доносились отдельные голоса, но люди были скрыты за откосом. Его отстегнул устройство, потянул за подрезанную тетиву, и она распалась в его руках. «Как ты мог? Зачем? Зачем ты это сделал? Ты обманул меня!» «Мне жаль», — сказал Вальтер. А, Наверное, я был неправ. Но это не был обман. Я только хотел предотвратить непоправимое. Мы договорились, что все оружие будет спрятано в кустах. Ты ничего не сказал мне об устройстве. Стражники могли обнаружить его в любой момент, и тогда мы с тобой сидели бы не здесь, а в кандалах, на центральной площади или в яме в ожидании пыток. А потом ты убил невинного человека. Я не хотел, чтобы это повторилось. И я поступил так, как поступил, и признался в этом. «Ты! И это никак не меняет того, что я считаю тебя своим другом. Я думал, что так будет лучше для нас обоих. Прости меня, если можешь». «Простить?» И его провел пальцем по тщательно отполированным ложбинкам, в которых притаились совершенно бесполезные теперь стрелы по безнадежно испорченному спусковому механизму, на создание которого ушло столько его труда, потеребил изрядно натершие руку ремешки. все что еще совсем недавно казалось таким неизыблемым и навсегда устоявшимся вдруг оказалось шатким неустойчивым и даже бесполезным как это беспомощно свисающее в его руках тетива и даже вальтер он шагнул к топкому краю берега склонился и осторожно без всплеска опустил в воду устройство которому так и не успел придумать имени Подхваченная течением стрелялка скользнула в общий поток, зацепилась за проплывающую мимо ветку с еще не успевшими подняться листьями и начала свой долгий и неведомо куда ведущий путь. И тотчас над водой прощальной песней пронесся тягучий звук гороскопы горны извещая жителей Риги, что очередной день близится к завершению, и те, кто намерены провести наступающую ночь под охраной городских стен, должны поспешить к запирающимся воротам.